таинственные сперматозоиды когда в конце прошлого века были проведены массовые исследования детей на их принадлежность родным отцам то оказалось что у одиннадцати процентов малышей рожденных в браке их законный отец не приходился биологическим отцом более того эти дети оказались не только чужими Но и были зачаты в ситуации когда в матке женщины находилась сперма двух мужчин мужа и любовника и все потому что шансы женщины забеременеть от случайного партнера в результате вне супружеской связи причем даже однократной оказывались гораздо выше чем от постоянного партнера чем же объяснить этот сексуальный феномен оказывается женщина которая изменяет бессознательно устраивает у себя во влагалище настоящую войну сперматозоидов война проходит тяжело и шансов победить в ней больше у любовника причин этому несколько главное мужчина бессознательно приспосабливает состав собственной спермы к сексуальной ситуации например при регулярной сексуальной жизни средний мужчина при половом акте за один раз вбрасывает в женщину около трехсот миллионов сперматозоидов если же он подозревает жену в неверности то их количество увеличивается примерно на сто миллионов то есть он биологически защищается если его жена постоянно находится дома она приболела то число сперматозоидов у мужчины уменьшается до ста пятися миллионов И все это происходит абсолютно бессознательно. А вот у любовника ситуация иная. В новую партнершу он выпускает до 600 миллионов спермиев. Таким образом, по количественным показателям, он заранее превосходит соперника, регулярного партнера. Кроме того, и распределение сперматозоидов разное в зависимости от того, кто участвует в качестве любовника. в целом специалисты всю массу сперматозоидов разделяют на несколько типов например сексологам известно что основную массу сперматозоидов которыми жертвует мужчина составляют сперматозоиды убийцы их порядка восемьдесят пять процентов. у них головка больше чем у оплодотворяющих сперматозоидов и в ней содержатся ядовитые вещества. под электронным микроскопом видно как эти убийцы подходят к чужим сперматозоидам соприкасаются с ними головкой выпускают порцию яды и отходят после чего пораженный сперматозоид гибнет один киллер в зависимости от своей активности может убить от одного до десяти собратьев есть еще одна разновидность мужских половых клеток сперматозоиды блокаторы это строго говоря старые сперматозоиды они вообще то в полость матки и в маточные трубы не проникают а устраиваются в шейке матки пока неизвестно почему но они обладают одним странным свойством пропускать сперматозоиды одного человека и задерживать другого именно в сперме любовника процент киллеров обычно выше чем у мужа поэтому и шансов На победу у левого мужчины больше. Выходит, что побеждает он не только количеством, но и качеством. Есть в поведении сперматозоидов еще одна загадка. Их способность находить яйцеклетку, расположенную в глубине женского яичника. Конечно, можно подумать, что сперматозоиды, оказавшись в женском организме, немедленно устремляются к яйцеклетке, настойчиво преодолевая все и всяческие преграды, на этом трудном пути но это не совсем так в действительности сперматозоиды в тот момент когда их казалось бы биохимия настроена на то чтобы проникнуть в яйцеклетку и оплодотворить ее не совсем готовы и поэтому едва войдя в так называемую ффолопию его трубу они устраивают привал на стенке этой трубы и здесь же отореввают и лишь Те сперматозоиды, которые вполне созрели, отрываются от стенки и отправляются дальше. Но куда? Вопрос не праздный. По сравнению со сперматозоидом, фаллопиева труба огромна. Для него двигаться в ней все равно, что человеку идти пешком по туннелю под проливом Ла-Манш, с той существенной, невыгодной для сперматозоида разницей, что флопия его труба изгибается на да ее стенкам все время пробегают волны мышечных сокращений а сами стенки такие что маленький сперматозоид вполне может в них застрять главное же как найти цель в начале девяностых годов прошлого века профессор айзенбах обнаружил что у сперматозоида есть наводчик и является им сама яйцеклетка оказывается созревшая яйцеклеткой выделяет определенное химическое вещество на призыв которого как бабочка на свет и движется по флоппиевой трубе сперматозоид происходит так называемый хеотаксис или иначе говоря химическое притяжение вскоре выяснилось что хематаксис действует лишь на коротких дистанциях причины этого как раз и являются у помянутые выше волны мышечных сокращений пробегающих по трубе из этих волн химическое вещество выделяемое яйцеклеткой не может распространяться на большие расстояния по трубе оно может навести сперматозоид на цель лишь после того как он подойдет к ней на достаточно близкое расстояние а как подойти и опять тот же профессор айенбах пытался ответить на этот вопрос оказалось что на дальних расстояниях его сперматозоида ведет не химический а тепловой радар то есть иначе говоря сперматозоиды движутся туда где выше температура к такому выводу профессор пришел после того как установил что место где дозревают сперматозоиды в флопиивой трубе несколько холоднее чем то место где они проникают в яйцеклетку для проверки был поставлен специальный опыт соорудили некое подобие фолоппиевой трубы сначала опыт проводили на сперме кролика а позже на сперме человека оказалось и та и другая сперма реагировали на разницу температур одинаково определив разницу живчики тотчас начинали двигаться в направлении большой температуры в первых опытах эта разница составляла два градуса по цельсию место дозревания имело температуру тридцать семь градусов место проникновения тридцать девять затем постепенно понижая температуру исследователи установили что сперматозоиды реагируют даже на разницу в половину градуса выявилась также другая замечательная деталь на эту разницу температур реагируют только дозревшие то есть уже способные проникнуть в яйцеклетку сперматозоиды незрелые остаются на месте привала таким образом на большей части пути по трубе сперма ориентируется на тепловые сигналы и лишь в конце в непосредственной близости от яйцеклетки происходит более тонкая настройка на цель с помощью испускаемого яйцеклеткой химического сигнала по сути сперматозоиды идут на запах который привлекает их как похучий цветок пчел в определенных местах у сперматозоидов даже обнаружили мельчайшие нюхательные молекулы которые обычно встречаются у нас в носу они и определяют местонахождение похучей яйцеклетки еще более удивительно поведение сперматозоидов по отношению к карамату ландыша установлено что рецепторы мужских живчиков довольно странным образом реагируют на запах этих растений точнее на два химических компонента цветков ландыша цикламал и буржанала оказывается эти вещества стимулирует движение сперматозоидов а в направлении источника запаха со скоростью вдвое превышающие обычную по скриптам мужчинам следует помнить что эти соединения ландыша активно используются в парфюмерии а для чего догадаться не сложно